Золотая осень Осень — сказочный чертог, Всем открытый для обзора, Просеки лесных дорог, Заглядевшихся в озера, Как на выставке картин Залы, залы, залы, залы, Вязов ясеней осин В позолоте небывалой. Липы обруч золотой как венец на новобрачный лик березы под фотой подвенечный и прозрачный погребенная земля под листвой в канавах ямах в жых клёнах в легеля словно в зооченных рамах, где деревья в сентябре на заре стоят попарно и закат на их коре оставляет след янтарный. Где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, Так бушует, что ни шаг, под ногами лист древесный, Где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, И зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень — древний уголок старых книг, одежда, оружия, Где сокровищ каталог перелистывает стужа. 1956 год.